Раз, Петя! Ой! Ты что здесь делаешь так рано? Да ну как ты меня испугала! А ты вся Петечка, боишься! Все говорят, что ты трус! И как тебе не стыдно? А зато я умный! И замечаю такое, что их храбрый не заметит! И что ж ты интересно заметил, а? А то, что наш новый воспитатель Борода...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 А потом вздохнул и сел на кровати. Сидел грустный и все вздыхал. А потом раз, и снова встал на голову. Вот это действительно загадка. Ой. Ой. И все тут ты врешь, Петечка. Ну, ну вот, опять ты посмотрел на себя в зеркало. А ну мне... как тебе не надоест на себя глядеть? А мне интересно, какая я когда смеюсь. Петя. А тебе это не вреснилось? Ну дай слово. Это честное слово. Ну хочешь, вместе посмотрим. А что? Пошли. Тише. Ты приоткрой дверь. Дверь уже закрыта. А через... А через замочную скважину ничего не увидишь. Тише! Я слышу, как борода вздыхает. Окно этой комнаты выходит на балкон. Полезли по трубе на балкон. И увидим, стоит борода на голове или нет. И что ты придумала по трубе? Да тогда я одна. Ладно.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 Ой, вы не очень ушиблись, а? Ничего, ничего, спасибо. Сейчас я принесу вам свинцовую примочку. Я чуть не помер с испугу. А ты молодец, даже вынула свое зеркальце. Должна же я посмотреть, не потеряла ли я бантик, пока летела с окна, потому что... Ну вот, вот. Так, помочите ватку. Угу.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 вылез из-под стола и стал ходить, сгорбившись и опираясь на ее палку. Старушка спросила, всегда ли я такой невежливый. А я... Я вместо ответа показал ей язык. Да. Я и сейчас слышу ее голос. Слушай, мальчик...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 Сразу видно было, что это самая вежливая и точная вещь в мире. Они только тикали. Тик-так, тик-так, тик-так. Но это значило, вы хотите узнать, который час? Пожалуйста. А сама фея сидела у стола и пила черный кофе. Таня поклонилась ей так вежливо, как только могла. При этом она посмотрела в зеркальце, чтобы узнать, как это у нее получается.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 но это другое дело, это, это очень хорошо, что тебе его жаль. Это первое условие для того, чтобы мое колдовство пропало. Ну, вот под силу ли тебя будет мое второе условие? А не будете ли вы так добры рассказать, что это за условие? Не надо так.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 Как же быть? Целый год не смотреться в зеркало? Это ужасно. Ведь, по правде говоря, я смотрю в зеркало каждую минуту, а тут, здрасте, целый год. Год и один день. ну понимаете, ведь это очень неудобно. Например, утром, когда заплетаешь косы. Как же без зеркала? Ведь я тогда буду ходить растрепанной, вам самой это не понравится. Как хочешь.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 Целый год ребята ждали открытия дворца и готовились выступить и показать свое искусство. Скрипачи не расставались со скрипками, художники рисовали вовсю, а Таня готовила танец. И вот наступил торжественный день, и все побежали во дворец пионеров. Ленточки, которые заплетают в косы, Таня гладила восемь раз. Ей все хотелось, чтобы в косах они оставались такими же гладкими, как на гладильной доске. Кого же Таня встретила, едва только вошла во дворец? Петьку. Петька был тут, как тут. Конечно, Таня прежде всего сказала ему. Петька! Иди сюда, будешь моим зеркалом Ну, повернись. Пробор прямой. Так. А теперь спиной повернись. Банк завязан ровно. Все да. хорошо, только... Что? Нос как картошка. Петька попадет в житие. Тишина. Даю занавес. Начинаем концерт в честь открытия Дворца Пионеров. Выступает Ансамбль скрипачей!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 Хорошо, я ну прекрасно а ты петя иди в зрительный зал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 Это был Петька. Вот так, девочка. Непременно нужно будет стать таким же храбрым, как Таня. Ох, только поскорее кончился этот танец. Смотрите, она танцует все смелее и смелее. Смотрите, да ведь эта девочка прекрасно танцует. Да, очень легко. Прелестная девочка. Она похожа на снежное деревце. Да, она прекрасно танцует. Ага, я вам говорил, что... Зачем она подбегает к самому краю сцены? Ох, у меня даже сыграет сердце. Музыка, кончайся, ну, миленькая, скорее. А в это время Таня, кружась и кружась, все приближалась И приближалась к самому краю сцены. Ой. И она упала. Что случилось? Что случилось? Что? доктор! Доктор! Она лежит с закрытыми глазами Что с ней нажива? Ох, как неосторожно Она танцевала с закрытыми глазами Она обещала не смотреться в зеркало ровно год и день А прошло еще только полгода Ой, Танечка, Танечка. Не бойтесь, не бойтесь, что у нее закрыты глаза В соседней комнате, где нет зеркала, она их откроет Все это было совершенно верно Когда Борода перенес Таню в соседнюю комнату Она открыла глаза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 Стал очень вежливым и аккуратным. И потом он уже давно не мальчишка. Он такой почтенный дядя с такой длинной черной бородой. Для меня он еще мальчишка. Ладно, быть по-твоему. Вот тебе твое зеркальце. Возьми его. И помни, что в зеркальце не следует смотреться слишком часто.